ЗАЦЕМЕНТИРОВАТЬ РОССИЮ 2020 год во всем мире стал идеальным штормом. Пандемия COVID-19 нанесла ущерб жизням и здоровью миллионов людей и стала тяжелым ударом по экономике большинства стран. Россия отнюдь не стала исключением, и потери, которые она понесла, оказались весьма тяжелыми. Опираясь на данные об избыточной смертности россиян в ходе пандемии, можно утверждать, что Россия справилась с ней существенно хуже, чем большинство развитых стран. Так, по данным демографа Алексея Ракши, с марта 2020 по март 2021 года избыточная смертность в России составила от 340 тысяч до 430 тысяч человек, что соответствует численности населения крупного российского города. Но главным приоритетом российских властей в 2020 году оказалась отнюдь не борьба с пандемией, а борьба за собственное политическое будущее. Кремль был движен прежде всего стремлением обеспечить себе как можно более длительное, как можно более безраздельное и безболезненное пребывание у власти. И в 2020 году постарался приложить максимум усилий для достижения этих целей. После нового избрания Путина президентом России в 2018 году на четвертый срок, перед ним стала та же дилемма, что и в 2007 году. Этот президентский срок был для Путина вторым подряд, если отсчитывать от возвращения на президентский пост в 2012 году. И по исправленной в 2008 году Конституции 93-го года его полномочия истекали к 2024 году. Сохранение власти требовало новых, неординарных усилий. Выбор вариантов вновь, как и в 2007 году, был невелик. Путин мог повторить прежний трюк и предложить на пост президента лояльного преемника, готового, подобно Медведеву, в 2008-2012 году временно занимать место главы государства. Он мог также пойти на создание новой наднациональной государственной структуры на базе провозглашенного еще в 1999 году Союзного государства России и Беларуси, обеспечив свое пребывание на посту главы этого государства и передав ему основные рычаги управления. Наконец, он мог пойти на пересмотр принятой в 1993 году Конституции, избавив себя от предусмотренных ею ограничений. Опыт ряда авторитарных президентов, продлевавших свое пребывание у власти, говорил о том, что каждый из этих вариантов содержал в себе как возможности, так и риски. Но в конечном итоге выбор был сделан в пользу пересмотра Конституции. Вариант с лояльным преемником был для Путина еще более рискованным, чем в 2007 году, с учетом того, что срок президентских полномочий был продлен до шести лет. Ожидания беспроблемного возврата Путина на президентский пост в 2030 году могли оказаться явно неоправданными. Хотя сходный шаг в 2019 году предпринял находившийся почти 30 лет у власти в Казахстане президент Нурсултан Назарбаев. Его сменил преемник Касым жомарт такаев а сам Назарбаев сохранил посты главы Совета безопасности и лидера правящей партии Нур-Атан. Повторить этот маневр Путину было бы затруднительно. Бесспорных кандидатов в преемники для него явно не просматривалось, да и однажды сыгравший эту роль Медведев уже не выглядел оптимальной фигурой. Во-первых, Медведев не лучшим образом зарекомендовал себя на посту главы правительства, который занимал с 2012 года. Экономика росла вяло, и многие решения кабинета министров оставались невыполненными. И в целом не воспринимался в качестве эффективного руководителя. Во-вторых, репутация Медведева оказалась сильно подорвана в результате антикоррупционного расследования, которое организовал Навальный. Снятый им фильм «Он вам не Димон», содержавший скандальные разоблачения премьер-министра, посмотрели десятки миллионов человек. Но другие кандидаты на роль преемника казались еще более сомнительными. Возможное перемещение Путина на должность главы союзного государства, хотя и выглядело для Кремля привлекательным, требовало согласия со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко, не имевшего никаких стимулов к тому, чтобы таскать каштаны из огня для Путина, не получая выгод от участия в этом предприятии. В течение 2019 года Путин и Лукашенко неоднократно вели конфиденциальные переговоры в разных форматах, но, по всей вероятности, так и не смогли достичь договоренностей, а без них вариант с союзным государством был заведомо нереализуем. Так или иначе, Путин вскоре запустил новый раунд политических и институциональных изменений, призванных укрепить его власть. 15 января 2020 года, выступая с ежегодным президентским посланием, Путин анонсировал внесение в Конституцию России серии поправок, направленных на изменение системы власти в стране, которые должны были вступить в силу после одобрения на общероссийском голосовании. Трудно сказать, была ли конституционная реформа вызвана неуверенностью Путина в лояльности элит, или, напротив, его уверенностью в прочности своих позиций. Но Кремль заботился о том, чтобы сохранение Путина у власти было обставлено внешне, легитимно, и не подвергалось сомнению. Голосование россиян по поправкам в Конституцию, представлявшее собой один из вариантов плебисцита, как нельзя лучше соответствовало этой цели. Однако на первых парах, похоже, для Кремля оставалось неясным, какие именно механизмы будут использованы для достижения этой цели. Первоначально в предложенном проекте поправок предполагалось оставить возможности для того, чтобы назначить преемника Путина и наделить значимыми полномочиями новый коллегиальный орган — Госсовет. Возможно, эта сложная и довольно рискованная конструкция уже тогда служила не более чем прикрытием. Но не исключено, что от нее было решено отказаться в пользу более простой схемы позднее. 10 марта 2020 года в ходе обсуждения в Государственной Думе депутат от «Единой России», 83-летняя Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт, совершившая свой полет в 1963 году, предложила внести в проект текста Конституции поправку об обнулении прежних сроков полномочий действующего главы государства. Путин получал право снова баллотироваться на пост президента еще на два шестилетних срока, оставаясь у власти вплоть до 2036 года. Неудивительно, что поправка была с энтузиазмом принята, после чего все поправки в Конституцию были вынесены на общероссийское голосование. Голосование по этим поправкам было для Кремля наиболее значимой целью, тогда как коронавирус изначально воспринимался лишь как досадная помеха для ее достижения. Если бы не пандемия, эта цель, скорее всего, была бы достигнута без особых проблем, И лишь масштабное распространение COVID-19 вынудило Кремль отложить первоначальные планы голосования. В итоге пандемия не помешала Кремлю изменить Конституцию. Скорее, поправки в Конституцию помешали ему адекватно отреагировать на распространение заболевания. Могло ли российское государство лучше справиться с пандемией, не доводя ситуацию до многочисленных избыточных смертей? Изначально в России было немало преимуществ которые позволяли рассчитывать на более благоприятное развитие событий. К ним относятся относительно низкая плотность населения, большие расстояния внутри страны, ее сравнительно низкая транспортная связанность и изолированность от внешнего мира, за исключением мегаполисов и приграничных регионов. Относительно развитая по мировым меркам медицинская инфраструктура, собственное производство лекарств и средств индивидуальной защиты, довольно высокая толерантность россиян к ограничительным мерам Масштабный аппарат силовых ведомств. Но чтобы успешно справляться с кризисами, государства должны удовлетворять еще двум критериям. Необходимо обладать высоким уровнем государственной состоятельности — state capacity — и легитимности. Российское государство к 2020 году испытывало серьезные проблемы и с состоятельностью, и с легитимностью. Если силовой потенциал состоятельности российского государства высок, то его инфраструктурный потенциал предполагающий обеспечение государством общественных благ, весьма низок, а легитимность, понимаемая здесь как убежденность граждан в том, что существующий политический порядок предпочтительнее, чем любые альтернативы ему, находилась под большим вопросом. Важный вклад в реакцию России на пандемию внесли и факторы, связанные с приоритетами и стимулами акторов на всех уровнях управления страной. Сохранение жизни и здоровья россиян не относятся к главным государственным приоритетам, как суммировал этот подход доктор Александр Мясников, отвечавший за государственный информационный менеджмент в ходе пандемии. Кому положено умереть, помрут. Эта логика опиралась не только на глубоко укорененное в России пренебрежение к жертвам. Умер Максим, ну и черт с ним. Но и на стратегические расчеты властей. Потери жизни и здоровья граждан, тем более входящих в группы риска, сами по себе не создают для авторитарного режима вызовов с точки зрения сохранения власти и доступа к источникам ренты. Они служат источником рисков лишь постольку, поскольку могут стимулировать массовое недовольство властями. Угрозой для Кремля была не сама пандемия, а спровоцированные ею политические риски. Важнейший стимул к поведению акторов в ходе пандемии задавала информационная автократия с ее опорой на ложь. В этих условиях распространение любой нежелательной для власти информации не без оснований рассматривалось как источник угроз подрыва легитимности режима. Поэтому введение уголовной ответственности за распространение фейк-ньюс, запугивание персонала и борьба с утечками сведений служили важнейшими инструментами российских властей для обеспечения контроля за ситуацией. Им было важно любой ценой не допустить снижения поддержки политического статус-кво, тем более в преддверии предстоящего голосования по поправкам в Конституцию. Политические цели Кремля доминировали над соображениями проведения в жизнь эффективного курса по борьбе с пандемией, и потенциальные риски протестной мобилизации и или резкого снижения массовой поддержки воспринимались как более значимые, чем прямые — рост заболеваемости и смертности — и косвенные — экономические потери, последствия пандемии. Эти стимулы и механизмы способствовали систематическому и преднамеренному искажению информации со стороны глав регионов и муниципалитетов, руководителей больниц и в целом тиражированию заведомо недостоверных сведений в пропагандистских целях. Когда недостоверность официальной статистики была разоблачена специалистами и предана огласке, в том числе и в зарубежных СМИ, этот факт вызвал бурное негодование российских властей, вынужденных позднее задним числом корректировать сведения. Стремление властей пресечь распространение нежелательной информации не является чем-то новым. В позднем СССР, который во многом служит нормативным идеалом для нынешних российских руководителей, сведения об эпидемиях и авариях, как правило, официально замалчивались, вплоть до катастрофы на Чернобыльской АЭС. Насколько велики были политические риски для Кремля в ходе пандемии? Ответ на этот вопрос мы вряд ли узнаем. Однако, скорее всего, они не были столь уж велики. Спад популярности Путина в ходе первой волны пандемии, судя по данным массовых опросов, имел краткосрочный характер и уж точно не был критическим для режима. Если же говорить об опасностях массовых протестов, то помимо отдельных проявлений, вызванных локальными причинами, как в Северной Осетии в апреле 2020 года, сколь-нибудь серьезных публичных выступлений в ходе пандемии в России не отмечалось, и не только из-за угроз репрессий со стороны властей. В авторитарном контексте кризис и их сопутствующий им спад реальных доходов способствуют скорее снижению протестных настроений. Они острее проявляются не в периоды наиболее тяжелых кризисов, а тогда, когда намечается некоторое их ослабление на фоне более позитивных ожиданий будущего. Влияние оппозиции в это время на политические процессы в стране оставалось относительно скромным. Хотя в ходе избирательной кампании субнациональных выборов 2019 года в Москве и других регионах Навальному удалось успешно опробовать стратегию умного голосования, которая повысила представительство системной оппозиции в региональных легислатурах и в ряде муниципальных советов, ресурсов всех оппозиционеров, даже вместе взятых, было заведомо недостаточно, чтобы противостоять планам Кремля. Неорганизованное голосование против поправок Не тем более организованное неучастие в голосовании не могли повлиять на итоги плебесцита. Дать полномасштабное сражение превосходящему ее возможности противнику оппозиция была не в состоянии. Она особо к этому и не стремилась, пытаясь минимизировать риски в преддверии будущих избирательных кампаний. В этих условиях Кремль, перенеся общероссийское голосование с апреля на 1 июля 2020 года, смог успешно добиться своих целей. Ограничившись лишь гомеопатическими мерами поддержки россиян за счет бюджета, выплаты семьям с детьми накануне голосования составили 10 тысяч рублей в месяц, Кремль не слишком скрывал, что главной целью поправок в Конституцию служит продление пребывания Путина у власти и максимально долгое сохранение политического статус-кво. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что конституционные поправки призваны зацементировать Россию и избежать радикальных перемен. А сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Андрей Клишес утверждал, что чиновники и политики должны свыкнуться с мыслью о том, что потом будет все то же. Они должны перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдет и так далее. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин суммировал желаемое будущее России словами «после Путина будет Путин». Сходным образом высказался и сам глава государства. Если этого не будет, принятие поправки, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать, добавил он. Процедура проведения плебисцита были сконструированы так, чтобы напрочь исключить нежелательные для Кремля результаты. Растянутый на целых семь дней процесс голосования сопровождавшиеся всеми мыслимыми злоупотреблениями, беспрецедентная мобилизация на рабочих местах бюджетников и работников государственных предприятий, намного превысившая все прежние масштабы фальсификации результатов, не оставляли противникам принятия поправок шансов на успех. В конечном итоге Кремль добился желаемого результата. При официально объявленной явке в 65% избирателей почти 78% из них проголосовали за одобрение конституционных поправок. Хотя массовые опросы демонстрировали куда более низкий уровень их поддержки. Многие эксперты утверждали, что в реальности за поправки проголосовало на 30 миллионов россиян меньше, чем по официальным данным. Однако сопротивление Кремлю со стороны граждан оказалось слишком слабым, особенно на фоне шока в ходе пандемии. И консолидация авторитарного режима в России оказалась закреплена и на уровне Конституции. Но дает ли такое развитие событий основание утверждать, что мечты представителей Кремля о цементировании России и сохранении ее политического режима будут воплощены в жизнь, если не навсегда, то на очень долгие десятилетия? Поиском ответов на этот вопрос будет посвящена последняя глава аудиокниги.